8 дней 17 часов Saratoga Springs штат Нью-Йорк На улицах есть камеры Даже пластиковая садовая беседка, где она приютилась на ночь, оборудована камерами Они повсюду Я Кэтлин Дей думает, она старайся идти как другой человек, причём стабильно Я принимаю участие в эксперименте государства для проверки его новейших средств массового наблюдения. От этой части её разбирает смех. уж если правда выглядит как пронынедальный бред, то какого чёрта ты творишь? В кармане её штанов скомканная сдача с последней 100-долларовой купюры. Она разглаживает банкноты: две двадцатки, десятка, четыре по одному, два четвертака. 10 центовик цент. На билет до места назначения нужно 40 долларов. Их тратить нельзя. Она скатывает двадцатки в трубочку, прячет в ботинок. Остальное 14 баков с мелочью. Надо растянуть на пропитание сроком от 2 до 4 дней. Что ж, наверняка масса народу живёт на такие деньги. Да что там, 3/4 мирового населения были бы рады иметь столько денег. Значит, надо жить экономно. Ищите на полках магазинов книгу В Америке на 7 долларов в день, написанную кем написанную. Хороший вопрос. Кто именно она такая? Кейтлин напоминает себе это снова и снова, бродя как призрак по окраинам, держась в местах, которым внимание явно не уделяют. Порой ей кажется, что часы остановились. смотрит на них, ждёт, когда минутная стрелка дёрнется, но её продвижение кажется неравномерным. Медленно, медленно, быстро, быстро, медленно. Дело в часах или в ней? Время не фокусничит, значит, в ней нехорошо. Нехорошо, она слетает с катушек. Орен, я уже держусь одними ногтями. Хочешь вернуться домой, детка? Боже, да, но сдаваться я не хочу, не могу. Она слушает его голос, держит себя в руках, шепчет в такт шагов, половина из которых снова причиняет боль. Держись, женщина, продолжай шагать. Среди второй ночи, пошатываясь от недосыпания, она перескакивает через ограду в городской парк и ухитряется урвать пару часов полудрёмы в гуще декоративного кустарника, к которому Какой-то амбициозный ландшафтный архитектор придал форму открытого зонта. Покупает кофе и маффин с уличного лотка, а затем ничего не поделаешь, надо газету. Как дорого. У лорёчника напротив, как только тот открывается. Ест на скамейке в другом парке. Открывает последние полосы Washington Post, видит одинокая девчонка. Отличная работа. Всё сама. Пора блеснуть. Пора. Ей хочется плакать, завыть в голос. У Орону она говорит: "Милый, я ещё здесь". Сидя в парке, она утирает глаза и смотрит на ногу в сапожке. Решает, что пора уже избавиться от этой штуковины. Снимает сапожок, чувствует, как холодный воздух овевает кожу, медленно вертит на пробу стопой и обнаруживает, что лодыжка способна двигаться. До сих пор болезненно, но сойдёт. Уже ненужный сапожок достаётся густым кустам. Покойся с миром. Приблизившись к автобусной станции, она подкупает парнишку оборвыше за 5 долларов купить ей билет в окошке кассы. Карабкойтся в автобус, опустив голову, засыпает. Уже совсем близко, думает она, убаюкиваемая раскачиванием автобуса. Осталось выживать всего 9 дней. И сколько бы других нулей ни попались, ещё предстоит выследить одну непредсказуемую и чертовски решительно настроенную библиотекаршу. А времени на это осталось не так уж много. Помогай, давай, говорит она Ворону. Помоги мне, милый.